как парализованный, неспособный донести ложку каши до растянутого рта, сможет добыть из окружающего мира собственную смерть? При том, что даже для здорового человека существует много такого, что трудно сделать для себя без посторонней помощи, скажем, стрижку или массаж при остеохондрозе. То, что уж говорить о самоубийстве, Нина Александровна знала из собственного опыта, что этот вид самообслуживания требует от человека ловкости и силы и сноровки, как от охотника на дикого зверя. Да что там, больше, гораздо больше. Быть в одном единственном теле и охотником, и животным, сражаться с собой при помощи кухонного ножа — это Нина Александровна помнила хорошо. И помнила, как новый ножик — Наточенный до бела и до черной слюны на бруске упирался в ребра тупо будто палец. И даже когда она разделалась до бюстгальтера, думая, будто ей мешает скользкая блузка, у нее все равно ничего не вышло. Надо было сделать какое-то особое движение, вроде того из ворота, с каким она умела втискиваться в переполненный автобус и одновременно руками как бы вскрыть консервную банку. Но это оказалось слишком сложно. Этому, быть может, следовало учиться, а как? Нина Александровна знала, как никто, может быть, даже лучше, чем ее героический муж, что легче убить кого угодно, нежели себя. Самоубийство — работа левой рукой. И если ты не левша от рождения, то все у тебя получается плохо, шиворот на выворот. Правда, у Алексея Афанасьевича двигается именно левая. «Ну так что с того? Ведь сам он буквально распластан на земле, именно на земле, хотя между телом ветерана и почвы имеются пять этажей и подвал, поскольку размеры его расплывшегося тела потеряли физический смысл. Можно представить бутон Гулливер в стране лилипутов, привязанных к земле сотнями тоненьких нитей, по которым снует, проверяя прочность снасти толстый резиновый паук». Теперь, глядя на Алексея Афанасьевича сквозь резкие диоптрии своего дремотного транса, Нина Александровна понимала, что искусственная смерть, убийство и самоубийство заключается в вещах. Ничего нельзя поделать с собой без орудия труда. Практически каждой вещью можно убить человека, после чего она остается здесь, по-прежнему невинная и ничего в себе не потерявшая. Между тем повседневные предметы, имевшиеся в комнате, еще и оглушенные бесстрастной философской пылью, содержали в себе очень мало смерти. У них были слишком плавные формы, слишком деревянные углы. Их безопасная тупость могла кого угодно привести в отчаяние. Когда-то Нина Александровна мечтала о вещах специальных дорогих, недоступных обычным гражданам, например, о пистолете или ружье, в которых смерть заключена, будто вода, в водопроводном кране. Только нажми и брызнет. Веревку она сказать по правде тоже попробовала, и это было последнее, что у нее не получилось». Может быть, потому что она, беременная на четвертом месяце, была до крайности чувствительна и раздражалась не столько на запахи, сколько на малейший беспорядок, не дававший ни посидеть, ни полежать в той сосредоточенной неподвижности, что позволяло успокоить...